О наших детях. У мальчика 11 лет вегето-сосудистая дистония. Выход крови из головы по венозному току затруднен. Плохая память. Высокое давление. 140 на 90. Какие упражнения надо делать и каким спортом лучше заниматься? Совет. Дело в том, что дети с подобными проблемами страдают комплексом неполноценности, поэтому стесняются занятий командными видами спорта, такими как футбол, хоккей, волейбол. Они тем более не пойдут и в гимнастический зал, так как считают себя неуклюжими. Самым оптимальным и психологически верным решением будет привести его в ближайший центр кинезитерапии, где его научат правильному дыханию и технике выполнения упражнений и подберут подходящую программу. А затем он сможет заниматься и самостоятельно. И когда такой ребенок начнет выполнять достаточно большой объем упражнений, связанных с силой и гибкостью, Многие комплексы неполноценности у него отпадут сами собой, а вместе с ними пройдет и вегетососудистая дистония болезнь, слабости кровообращения. А если парень продолжит заниматься гимнастикой и после пубертатного периода, то станет сильным и крепким. Но подобные симптомы часто являются свойствами характера и могут сохраняться всю жизнь, периодически проявляться, а периодически отступать в ремиссию. Что делать, если у ребенка повышенное внутричерепное давление? Совет. Принято считать, что высокое внутричерепное давление головокружения – это ухудшение венозного оттока крови из сосудов головного мозга. Возможно, это и так, но это всего лишь следствие, а причина заключается в недостаточной работе по притоку крови к голове, то есть переполнения не бывает. Это связано с общей мышечной недостаточностью.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 Совет. Я не буду рассматривать все виды сколиозов и углов искривления. Рассмотрю лишь два варианта возможных действий. Первое. Делать операцию на позвоночнике с целью коррекции выпрямления позвоночного столба с помощью закрепления на нем различных металлических корректирующих конструкций. Второе. Не выполнять хирургическую коррекцию при сколиозе и заняться естественной коррекцией.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 Кроме того, не придаётся значения и вопросам возрастной физиологии, то есть влиянию позвоночного столба и всех его анатомических элементов на развитие других органов и систем в период взросления, пубертатного периода, периода полового созревания. У девочек это 13-15 лет, у мальчиков 14-16 лет. В некоторых случаях у девочек этот период может наступить раньше. «Мне постоянно приходится видеть рентгеновские снимки»,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 У подростка со сколиозом отмечается асимметрия развития поверхностных мышц. Ортопеды в связи с этим дают асимметричные упражнения или одевают детей в корсеты с попыткой насильственного выправления мышечных групп. Асимметричные упражнения создают новые мышечные валики, а корсеты сдавливают тело, мешая внутренним органам. Врачи настаивают на хирургической коррекции, вставляют в позвоночник различные металлические конструкции.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 Если мышцы двигают кости, а кости – это скелет, то какое необходимо создать усилие, чтобы развернуть кости, позвонки в разные стороны? Я считаю, что в сформировавшемся сколиозе, который формируется у девочек уже к 11-13 годам, а у мальчиков к 14 годам, развернуть кости невозможно. Поэтому любые попытки развернуть позвонки насильственно в другую сторону являются бессмысленными и вредными. Надо научиться жить с такой спиной. Но возможно ли это? Чтобы это понять, надо просто проанализировать функциональную анатомию позвоночника, которая расскажет, что в сформировавшемся позвоночнике, кроме костей, существует три группы мышц, только по задней поверхности. Глубокие промежуточные и поверхностные. Причем околопозвоночные мышцы, глубокие, характеризуются тем, что чем они глубже, тем короче и сильнее.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 обеспечивающий правильное развитие скелета, глубоких мышц спины и мышц живота. Но кто из родителей регулярно занимается с малышом физическими упражнениями типа подтягивания, гиперэкстензии, приседания лежа? Многие упражнения описаны в моей книге «100 лет активной жизни». Почему я говорю об этом? Дело в том, что именно при выполнении этих упражнений с грудным ребенком можно выявить функциональную асимметрию развития глубоких мышц.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 То есть период бурного роста костной ткани, которая растет сама по себе, без усилий со стороны резко растущего организма, а мышцы развиваются только благодаря упражнениям, надо активно заниматься профилактикой сколиоза, развиваем мышцы туловища, рук, ног и спины. Если этого не делать, то у девочек и мальчиков в подростковом возрасте из глубины тела на арену выходят недоразвитые с одной и сильные с другой стороны околопозвоночные мышцы.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 и пытаться его исправлять механически, с помощью корсета, операций или гипсовых кроваток. Подобные меры мешают гармонично развиваться всему организму. Необходимо знать, что главным для гармоничного развития организма являются не кости, а спинной мозг, запрятанный в позвоночном столбе под толщей мышц. А если его зафиксировать металлическими конструкциями, он уже не сможет работать полноценно, что негативно повлияет на все системы организма. Неподвижность позвоночника из-за металлических конструкций мешает прежде всего работе мышц спины, которые несут внутри себя нервы и кровеносные сосуды, снабжающие все органы туловища. Мышцы окруженной или зафиксированной металлической конструкцией, перестают качать кровь и лимфу по этим сосудам. В результате нарушается питание соответствующих органов, а дальше начинаются болезни и боли. Беда подстерегает этих скорректированных металлом детей чуть позже. О косметическом эффекте, шраме во всю спину, я уже говорил. Кроме того, чуть позже, может быть, уже через 5-10 лет, начинают болеть не развившиеся зафиксированные металлом мышцы. И эти боли в спине трудно снять даже сильнодействующими препаратами. А ребенку всего лишь 20-30 лет. Его жизнь еще и не началась, но у него впереди одни страдания – которые являются последствием прихоти родителей, быстро и без труда выпрямить позвоночник. Что делать, если сколиоз проявился? Совет. Если сколиоз формировался, то необходимо заняться развитием недоразвитых мышц. Конечно, для этого лучше всего обратиться в Центр современной кинезитерапии, метод Бубновского. В данной методике используется силовой стретчинг, то есть тренажёры, включающие все рычаги туловища. от пальцев рук до пяток, одновременно в декомпрессионном режиме. В таком подходе есть много тонкостей. Одна из них – исключаются асимметричные упражнения. Разрешаются только симметричные нагрузки и только по оси. Например, мышцы передней брюшной стенки – это мощные сгибатели туловища. Лежа впереди – от оси позвоночного столба. Они тянут весь позвоночник вперед в пояснично-крестцовом и грудопоясничном сочленениях. Оказываемое ими действие чрезвычайно мощное, так как они работают с применением системы рычагов, которыми является линия мышц, идущая от пальцев ног до передней поверхности туловища, до подбородка и заканчивающаяся рычагами верхних конечностей – руками. Антагонистами мышц сгибателей являются мышцы-расгибатели.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 Силе рук и их влиянию на коррекцию позвоночника ортопеды не придают никакого значения. Но существует несколько десятков упражнений, прежде всего на МТБ, позволяющих осуществлять декомпрессионную нагрузку позвоночника по оси вперед и вверх. Это рычаги в верхней части туловища от рук до таза. Надо сказать, что основные мышцы спины крепятся в области таза крестцово-подвздошной связки.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 и уже имеющих подобную металлическую конструкцию, которая не дает организму и телу полноценно расти и развиваться. Но природу не обманешь. В итоге тело скручивает в свободных от такой конструкции отделах позвоночника. И теми же ортопедами ставятся о необходимости установки дополнительных корректоров, выше или ниже поставленных, от шеи до таза. Конечно, хочется быть стройным и красивым, но ребенок не понимает, какую цену он заплатит за временное выравнивание позвоночного столба хирургическим путем. Ему надо это объяснить, и если нужно, показать тех, кто перенес подобную операцию. Почему в ортопедической медицине принято считать, что сколиоз третьей-четвертой степени необходимо оперировать? Потому что они, ортопеды, просто не хотят признавать тяжелых последствий подобной коррекции, которые ждут подростка, молодого человека или девушки. а ничего другого предложить они не умеют и смотрят на человека как на болванку, которой можно что-то привинчивать, отрезать. В то же время естественная физическая коррекция с помощью декомпрессионных антигравитационных тренажеров МТБ, а это более 60 упражнений, корректирующих позвоночник, позволяет исправить многие упущения физического развития в детстве, помочь подростку со сколиозом стать гибким, сильным, уверенным в себе. Упражнениями на МТБ можно заниматься с ребенком с 5-6 лет. Надо понять, что заниматься упражнениями необходимо постоянно. Они являются необходимым компонентом образа жизни. Девушки со сколиозом благополучно выходят замуж, рожают здоровых детей и воспитывают их правильно, с первого дня жизни. Если ребенку все таки поставили металлическую конструкцию, можно ли с ней заниматься кинезитерапией?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 Надо стараться, чтобы ребенок ходил и на носочках, и на пяточках. Я отрицательно отношусь к ортопедической обуви с жесткой подошвой. Считается, что она способствует развитию стопы, но я считаю, что она фиксирует стопу и не дает развиваться ее мышцам. Конечно, лучшая профилактика плоскостопия это хождение босиком столько, сколько можно. На пляже по камням, по земле в деревне. Пусть ребенок бегает. Пусть у него раздражаются мышцы стопы, они же сокращаются при беге по камням, а значит, развиваются. И это является лучшей профилактикой плоскостопия. В условиях города необходимо хотя бы дома ходить босиком и заниматься на домашнем тренажере. Если ребенок замерзнет, стопа покраснеет. А если ребенок стал и и стопы стали очень холодными, надо надеть ему на ноги сухие носочки или какую-нибудь обувь на несколько минут. Как только ноги согреются, он сам скинет эту одежду с ног. И второе, надо приучать детей после босоногой бегать не подумал поласкивать ноги перед сном холодной водой. А третье, массаж. Очень хорошо, чтобы ребенок катал босой ногой мячики, типа теннисного и всякие другие подходящие для этого предметы, круглые палки массажеры и тому подобное. Можно смело говорить, что до 8-10 лет профилактика плоскостопия должна являться одним из главных направлений в физическом воспитании ребенка. Прыжки через скакалку, бег, подвижные игры – это необходимый арсенал такого воспитания. Плоскостопие влияет именно на формирование суставов и в будущем может привести к артрозам колена, болям в спине, головным болем. Какие противопоказания есть к закаливанию грудничков? Совет. Если ребенок родился здоровым, то у него очень хороший иммунитет и очень хорошее кровообращение. И его мускулатура настолько хорошо работает, что простудить ребенка погружением на 3-5 секунд в холодную воду невозможно. При этом тренировать его очень легко. Об этом я написал в своей книге «Вся правда о женском здоровье». Из этой книги вы узнаете, что делать с ребенком сразу после рождения, какую гимнастику делать малышу и его маме тоже, как влияет на ребенка холодная вода в качестве закаливания и профилактики ОРЗ. В моей книге «100 лет активной жизни» тоже есть много информации о том, что могут сделать родители для того, чтобы их дети росли здоровыми. Я помог многим детям стать здоровыми, в том числе и своим, поэтому мне есть чем поделиться с другими родителями. Теперь о закаливании. Для многих людей слово «закаливание» означает «постепенное градус за градусом снижение температуры». В этом случае действительно можно простудиться. Но в нашем организме активно работает система терморегуляции, за нее отвечает система кровообращения, то есть согревание тела в ответ на кратковременную холодовую нагрузку. Именно такой кратковременной холодовой нагрузкой является опускание грудничка с головой в холодную воду. Но главное следите. чтобы ваш малыш не хлебнул воды. Для этого его нужно опускать в воду лицом вниз. Второй важный момент. Холодная вода действует не на почки, ни на придатки, ни на легкие и не на бронхи. Она действует только на кожу. Поэтому никакие сосуды в организме не спазмируются, а наоборот, усиливается кровообращение в результате активизации центральной нервной системы. Это происходит при кратковременном, не дольше 3-5 секунд, сильном холодном раздражителе. На закаливание не следует путать с моржеванием. Моржевание – это когда люди очень долго находятся в холодной воде, в проруби. Но злоупотреблять холодной водой нельзя. Я говорю всего лишь про 5 секунд ежедневно.